Примечание. Карадак. Карадаг — береговой горный массив вулканического происхождения, близко к Тебеле. Самофракийская победа — статуя греческой богини Победы Нике. Четвертый, второй века до нашей эры. Найденная на острове Самофракия в Эгейском море. Керубу, херувимы, подразумевается причудливая форма скал Карадага. похожая на вход в Аид — Аид, греческая мифология, царство мертвых. Подразумевается ревущий грот в Карадаге. По легенде, по дну грота можно попасть в огромную подводную пещеру. Неопалимая купина. Неопалимая купина, библейская, горящий и несгорающий терновый куст, в котором Бог явился Моисею и призвал его вывести израильский народ из Египта в обетованную землю. Карл под Полтавой, Карл XII, шведский король. В 1709 году его армия потерпела поражение от русских войск под Полтавой. В Германии русская вече, революция в Германии 18 -го года. Святой Серафим Саровский, 1760-1833, монах Саровской пустыни, прославился как величайший подвижник. В начале 1900-х годов был канонизирован православной церковью. Волошин написал поэму о нем Святой Серафим, а также книгу Собашниковой Святой Серафим. Плавание в стихотворении описано переправа Волошина и Цемаха на шхуне казак из Одессы в Крым через Кинбурн и Очаков. Ак мечеть ныне Черноморская. Цемах Татьяна Давыдовна, 1890. -й около 1943-го, псевдоним Татида, приятельница Волошина, сотрудница Карадахской биостанции, в 1920-х годах в эмиграции, секретарь Берлинского дома искусств, автор сборника стихов «Восьмистишие», Красногвардеец. Радзянко Михаил Владимирович 1859-1924. Один из лидеров партии октябристов. После февральской революции либеральной республиканской партии. Муравьев Михаил Артемьевич. 1880-1918. Левый эсер. В декабре 17 года начальник штаба Южного революционного фронта. В начале 18 го командовал войсками Одесской Советской Республики, инициатор мятежа против советской власти в Симбирске в июле 1918 года. Петлюра Симон Васильевич, 1879-1926, главарь националистического движения на Украине в 1918 20 годах, командующий войсками, головной атаман Украинской Народной Республики. Григорьев Николай Александрович, 1878-1919. Главарь националистического мятежа, поднятого в мае 1919 года на Южной Украине. До этого последовательно служил в войсках Центральной Рады, Гетмана-Скоропадского, Петлюровцев и в Красной Армии. Котов-Таранов, предводители банд, действовавших в Крыму в 1919 году, Махно-Нестер Иванович, 1889-1934 анархист, возглавлявший анархо-крестьянское движение на Украине в 1918-21 годах, Махновщина. Воевал против белогвардейцев, петлюровцев и Красной армии, трижды вступал в соглашение с советской властью и нарушал его. расстрелянным за грабеж, подлинный факт, о котором Волошин сообщает Оболенской в письме от 1 февраля 18 года. На днях узнал, что пятеро из моих приятелей-красногвардейцев, что приезжали водворять большевистский строй в Коктебеле, расстреляны под старым Крымом матросами за грабеж и убийство. Очень между ними хорош был сташой, залихватским юно-петушиным видом. Очень он хорошо в народном собрании, прежде чем начать говорить, щелкал, точно бич развертывал, многосложным площадным ругательством. «Бегство». Стихотворение посвящено спутникам Волошина по плаванию на шхуне «Казак» Малишевскому-Врублевскому-Борисову, большевикам-чекистам, переправлявшим из Одессы в Крым через линию французской морской блокады секретные бумаги особого отдела. Китиш. Китиш — легендарный древнерусский город, погрузившийся на дно озера Светлояр и тем спавшийся от татарского поругания. По убеждению многих символистов, В легенде о Китиже отразился великий религиозный опыт народной души. Феодосия написана под впечатлением пребывания в Феодосии в марте, первой половине апреля 1918 года. 15 апреля 1918 года Волошин сообщал Петровой, все Черное море теперь полно транспортами, на которых скитаются и бегут самые неожиданные племена, народы. Расы. Всех судьба гонит преимущественно в Феодосию. Армяне — беженцы из Трапезунда, русские солдаты из Анатолии, армянские ударники из Кавказа, румынские большевики из Констанции, остатки сербского легиона из Одессы. Не Феодосия, а Карфаген времен мятежа наемников». В статье «Молитва о городе» Феодосия весной 1918 года при большевиках Волошин писал, в течение месяца большевики были крайней правой партией порядка. Местные буржуи молили Бога, дай Бог только, чтобы наши большевики продержались. Дело Одесса, 1919 год, номер 1, 10-23 марта. Богом дан перевод с греческого названия «Феодосия». Город основан греками-милецами за 500 лет до нашей эры. Политический банкет. Этот эпизод Волошин пересказывает и в цитированном письме к Петровой, а также в статье «Молитва о городе». Святой Франциск. Стихотворение включено Волошиным в поэму «Святой Серафим». Святой Франциск Осиский, 1182-1226, христианский подвижник основатель монашеского ордена францисканцев. В стихотворении использованы гимн брату Солнцу Франциска. Смотри, Конради, книга о Святом Франциске, Санкт-Петербург, 1912 год, и некоторые рассказы о Святом Проповедь Птицам, Франциск и Волк, заимствованные из средневекового свода цветочки святого Франциска Осиского. Русский перевод, Москва, 1913 год. «Хвала Богоматери» — стихотворение стилизовано под народные духовные стихи, включено в поэму «Святой Серафим». «Дикое поле» — припантийское дикое поле, степь, прилегающая к северному побережью Черного моря. Туга — печаль, скорбь, кручина. Равенна — город в Италии, древняя столица Западной Римской империи — Была попеременно под властью различных народов и племен галлов, римлян, остготов, и так далее. Изникли как обры. Племенной союз обров-аваров распался в седьмом VII восьмом веках. Авары были ассимилированы народами Западного Причерноморья и Придунавья. Аристотель Феоравенти, Фьюрованти между 1415 и 1420, умер около 1486 Итальянский архитектор, строитель Успенского собора в Москве, 1475-1479. Ясак, подать, платимое инородцами. Николай-угодник, Николай-чудотворец, святой образ которого подвергся сильной фольклорной мифологизации. Курт его на Руси был низовым, крестьянским. Егорий, Георгий-победоносец, считающийся в народе покровителем земледельцев и скотоводов, скотный бог. Егорий-волчий пастырь. Стихотворение Алексея Николаевича Толстого из его книги «За синими реками». 1911 год. На оградах Печерских церквей Киево-Печерская лавра древнейший монастырь на Руси основан в 1051 году. Заклятие о русской земле. Стихотворение стилизовано стилизовано поднародные заговоры, заклинания, словесные формулы, связанные с магическими действиями. На вокзале... Стихотворение отразило впечатление Волошина от поездки в конце июня-июля 1919 года в Керчь, Екатеринодар, Ростов-на-Дону, Новороссийск.